И он после первого шока был очень рад, что второй хронограф действительно функционирует, и таким образом мы имеем шансы довести все до положительного конца. «А где хронограф сейчас?» – прошептала я. «Я имею в виду в этот момент, в этом времени. Предположительно, где-нибудь в этом здании. Граф никогда не расстается с ним надолго, ведь ему тоже нужно и лапсировать, чтобы предотвратить неконтролируемые прыжки». «А почему мы не можем взять хронограф просто отсюда в будущее?» «По многим причинам», — сказал Гидеон. И вот он изменился. Он стал не таким высокомерным, но зато несколько покровительственным. Важнейшее же ведь на виду. Одно из двенадцати золотых правил хранителей к обращению с хронографом звучит, что непрерывность не должна быть прервана. Если бы мы забрали хронограф в будущее, то и граф и родившиеся после него путешественники во времени должны бы были обходиться без него. «Да, но тогда его никто бы не смог украсть», — Гидеон покачал головой. Заметно, что ты до сих пор слишком мало занималась природой времени. Есть цепочки событий, прервать которые было бы очень опасно. В худшем случае ты бы, возможно, вообще бы не родилась. «Понимаю», — соврала я. За это время мы добрались до второго этажа, пройдя мимо еще двух вооруженных шпагами мужчин, с которыми желтый коротко обменялся несколькими словами. «Как там был пароль? Я вспомнила только «ква», «нисквик», москитас, «Мне нужно обязательно добавить себе другие мозги». Оба мужчины осмотрели Гидеон меня с неприкровентным любопытством. И едва мы миновали их, как они снова зашептались друг с друга «Мне бы очень хотелось услышать, о чем они там говорили». Желтый постучал в дверь. Внутри за столом сидел еще один мужчина. Он тоже был в парике, русом и веселой расцветке одежды. Сверху над письменным столом мы были ослеплены камзолом лазуревого цвета и жилетом в цветочек, А под столом нам смеялись красные штаны до колен и полосатые челки Я уже ничему не удивлялась. «Господин секретарь», — сказал Желтый, — «здесь снова посетитель, тот же, что и вчера, и он снова знает пароль».